Свинопаски Весной мы с Миной начали работать свинопасами. Мина была главная, а я ей помогала. Свиньи начинали урчать на рассвете. Ещё солнце не успевало взойти, как мама нас будила. Мы накидывали тяжёлые пальтишки, которые были из одних заплаток, и выходили на улицу босыми. Обуви у нас так и не появилось. Вся трава была покрыта крупными каплями росы. Она не казалась нам красивой. Она была очень-очень холодной. Царапины и цыпки на ногах лопались, из них текла кровь, ноги коченели и болели. «Вон! Готово!» — показывала пальцем Мина. Это значит, что какая-то из свиней пустила струю. Мы бежали и вставали в это тёплое место. Немного согревшись, мы догоняли свиней. Они шли через горку на пастбище. Пять свиней, десяток поросят и один злой хряк. Хряк был хуже петуха. Он так тщательно охранял своих жён, что летела пена изо рта, вставала дыбом шерсть, поэтому слишком близко к свиньям мы не подходили. Со стороны следили, чтобы они не забрались ни к кому в огород. Я быстро научилась считать, и мы с Миной без конца пересчитывали своё стадо, чтобы никто не потерялся. Домашка была самой лучшей свиньёй, никуда не бегала. А большая, наверное, должна была родиться не свиньёй, а гончей. За ней приходилось погоняться. Мина бегала быстрее, и я от неё отставала. Тогда я вставала на колени и начинала просить Бога, чтобы никто не потерялся. Небольшая, не Мина, которая за ней умчалась, ни остальные свиньи. Иначе нам пришлось бы отдавать всю свою картошку и вообще всё-всё, чтобы заплатить за потерю или за то, что попортят наши свиньи. Свиньи ели траву. Когда появились одуванчики, они ели цветы, а мы — стебли. Потом мы вместе со свиньями ели баранчики. Потом пузики. Эти были по вкусу похожи на огурчики. Ещё на скалистых местах рос вшивик — дикий чеснок. Его мы собирали домой для супа. А потом Мина неожиданно подружилась с Чумичёвым. Он нас научил ловить сусликов. С тех пор мы на пастбище брали с собой ведро. Сначала нужно было найти нору и лить в неё воду. Суслик выскочит из неё или рядом, из запасного выхода. Тут ты его и хватай. Мы с Миной поймали суслика только один раз. «Скорей бы палку перепрыгнуть и домой, суслика жарить!» Стонали мы с Миной. Я прыгнула, но тень от палки, которую нам дала мама, была пока очень длинной. В полдень же она становилась такой что и Мина, и я могли её перескочить, значит, пора было гнать свиней домой, поить. Правда, через пару недель мы так хорошо научились смены прыгать, что бежали на обед раньше, чем положено. Пока свиней поили, мы бежали на речку ловить мальков, крошечных рыбок. Их можно было тушить и есть нечищенными. Но в тот день с сусликом мы не пошли на речку, смотрели, как бабушка готовит нам еду. Мы съели суслика с жареным луком за милую душу. После обеда мы опять пасли свиней. Ведро мы уже с собой не взяли, утром устали таскать воду в нору. Тем более после обеда к нам прибегали играть чумячев и другие ребята. Они шли к нам с другой стороны горы, из деревни. Мы учили их играть в слепую корову, а они приносили мячик для бить бежачки. «Смотри, они сегодня решили играть в собак», — показала Мина на гору. Там по дороге кто-то шёл на четвереньках. Но чем ближе они подходили, тем понятнее становилось, что к нам бегут не друзья, а две большие собаки. Мина взяла нашу палку. Собаки свернули в полынь, и мы только потому, как шевелилась трава, видели, что они бегут к стаду. Хряк зажевал клыками. Свиньи сбились в кучу, громко захрюкали. И вдруг громко завизжал поросёнок. Собака схватила его, закинула на спину и опять скрылась в полыни Мина сбросила свое тяжелое пальтишко и побежала следом за поросенком. Она бежала и кричала. Я бежала за ней и тоже кричала. Даже забыла помолиться Богу, боялась, что вторая собака так же утащит Мину, как поросенка. Мина не смогла никого догнать. В траве не было видно, куда бежать. Она вернулась ко мне. «И что мы теперь будем делать?» «Маму посадят в тюрьму! Мы не доглядели!» Плакали мы. Мы собрали свиней и погнали их домой, хотя солнце ещё не садилось. В этот раз мы не пели, как обычно. Вот солнышко садится, пастух веселится, а солнышко всходит с ума, пастух сходит. Шли и рыдали. По дороге на сопке нам встретился дедушка дедов со своими двумя овцами. Мариша, минюша, «Что вы, дети, плачете?» — спросил он нас. «Волки на вас напали». «Только тогда мы поняли, что это были не собаки, а волки». «Они у меня были», — сказал дедушка. «Но у меня железка с собой. Я постучал-постучал. Они испугались и дальше побежали. Волки железа боятся». Дедушка спас нас и маму. Подтвердил, что поросёнка мы не потеряли, что его волк унёс. Мы, как дедушка дедов, тоже стали носить с собой что-нибудь железное, обо что можно стучать. Вдруг у нас опять не будет времени, чтобы помолиться. Тогда мы отпугнём волков железом.